Глава 4. Тварь получила имя «ловец страха». Тварь сама по себе не опасна, но ловец подчиняет себе других тварей, и их органы чувств становятся органами чувств ловца. Тварь воспринимает действительность через подвластных себе чудовищ, но это только малая часть уникальной ее магии. Белый человек с мутным лицом, плавающий в теплом полумраке, откашлялся и продолжал. Каждый человек испытывает страх, лишь безумец не способен бояться. А что такое испытывать страх? Каждый человек, оценивая ту или иную ситуацию, подспудно предполагает самый худший для себя вариант развития событий. Это что-то вроде защитной реакции разума. Предположить значит предугадать, значит предотвратить. Это предмысленный импульс, исток всех мыслей, рождающих действия. Полумрак понемногу рассеивался. Человеческая фигура уже не плавала в нем. Она застыла, обретя предназначенное ей место в пространстве. Но все еще оставалась мутной. Ни черт лица, ни подробностей о рассмотреть не удавалось. Ловец страха способен улавливать импульсы первозданного страха своего противника – И основывать на них свои действия, предпринимая то, чего противник опасается более всего. И оружие его – это подвластные ему твари. Ловец как бы сливается с ордой чудовищ в единое целое. Герб отнял чашку от губ лежавшего на жесткой кровати Кая, и Кай запоздало почувствовал во рту вяжущий горький вкус. Герб поставил чашку себе на колени. Кай попытался повернуть голову, но у него получилось только слабо ворохнуться. «Пока ничего не говори», — предупредил старый болотник. «Ты уже полностью пришел в себя, но говорить и двигаться еще рано». «Ты уничтожил ловца, брат Кай, а мы добили обезглавленное, бьющееся в конвульсиях громадное чудовище, состоявшее из более чем двух десятков самых разных тварей». Кай закрыл глаза и провалился в сон. Когда он проснулся, в комнате никого не было. Факелы уже не горели, но из узких окон лился неяркий свет, в лучах которого кружились снежинки. Кай попытался скинуть с себя тяжелую звериную шкуру, и ему это удалось. Он сел на кровати, хотел было встать, но затем опрокинулся обратно, накинул на себя косматую шкуру и снова уснул. Он пробуждался еще несколько раз, заставая у себя в комнате братьев-болотников, лекарей, магов и дозорных. Пробуждался, чтобы выпить отвара и заснуть снова. Придя в себя в очередной раз, он вдруг почувствовал, что может говорить. И что самое главное, не открывая глаз, он сумел услышать, что в комнате кроме него находится кто-то еще, и определить по звуку дыхания человека, по шороху, двинувшейся по каменному полу ноги и скрипу доспехов, кто именно? Магистр Скар. Силы возвращались к Каю, а с ними возвращались его умения и навыки. «Приветствую вас, магистр», – проговорил Кай. Голос его прозвучал хрипло, но ясно. «Приветствую тебя, сэр Кай», – отозвался Скар. «Сколько?», – выговорил Кай и закашлялся. «Ты блуждал за стеной семь дней и семь ночей», – обстоятельно начал отвечать магистр. «Все это время большой отряд из трех десятков рыцарей искал тебя». «Семь дней и семь ночей». С теми скудными порциями воды и пищи в плену пространственно-временного мешка. Кай вдруг подумал о том, что если бы, выбравшись из мешка, он точно знал, сколько там находился – он бы, вероятно, не смог двигаться и сражаться дальше. Осведомленный разум дал бы знать телу, что оно должно умереть. «Сколько я уже в крепости?» – спросил Кай. «Чуть менее двух месяцев. Ты быстро восстанавливаешься, сэр Кай. Когда тебя вынесли с поля битвы, мало кто верил, что ты выживешь. Тебе повезло, что мы нашли тебя, когда кровь твоя еще не остыла». Прозвучи над тобой заклинание несколькими мгновениями позже, и твое тело никогда не стало бы таким, как прежде. «Это оказался не человек», — проговорил Кай. «Это была тварь». Взгляд магистра потеплел. «Да», — сказал он, — «бывает и такое, что мы видим человека там, где его нет. То, что снаружи иногда не соответствует тому, что внутри». «Магистр?» – спросил Кай. «Я уже могу говорить и могу двигаться. Прошло достаточно времени, чтобы судьи определились со своим решением. Я по-прежнему не знаю, кто я – рыцарь болотной крепости или клятва преступник. И мне по-прежнему нужна ваша помощь». Скаркивнул. «Суд Ордена состоится, как только ты сможешь ходить без чьей-либо помощи». «Через два дня?» Прислушавшись к себе, вопросительно произнес юный болотник. «Пожалуй», — согласился магистр. «И вот тебе еще добрая новость, которую мы получили только вчера». Скар даже посмеялся от удовольствия. Беззаконная власть того, кто называл себя Константином, рухнула. Рыцарь ордена горной крепости Порога вернулся в Дорбион. Дворец готовится к коронации». Впрочем, за то время, пока это известие добралось до нас, коронация уже наверняка состоялась. Но... Скарп помрачнел. Нам стало известно и еще кое-что. В той битве с Константином сражался высокий народ. Сражался на стороне сэра Эрла. Те создания, против которых ты обнажил меч, сражались во имя человека. По крайней мере, так говорят в большом мире. Честно говоря, я не знаю, как относиться к этому. Ведь в кодексе болотников ничего об эльфах не говорится. Кай промолчал. Оставим это, закончил магистр. Пока не пришло время. Он протянул Каю плошку с жидкостью, над темной маслянистой поверхностью которой слался зеленоватый дымок. Кай выпил отвар, приказав себе не чувствовать его вкуса. И снова уснул. Кай обрел возможность передвигаться самостоятельно через два дня. Мышцы юного болотника стремительно обретали прежнюю силу. Осмотрев свое тело, Кай с удовольствием убедился, что оно стало почти таким же, каким было раньше, если не считать шрамов на груди и ногах. Свой первый день на ногах Кай провел в укрывище, навестив Литию и Атара. Старые друзья сердечно приветствовали его, искренне выразив свою радость по поводу того, что он поправляется. Но разговор с принцессой и северянином не получился долгим. Его высочество и рыцарь северной крепости Порога были слишком заняты, постигая премудрости выбранных им отраслей знаний. Только вот Лития задержалась, близкая дольше от Тара. Близился тот час, когда принцесса должна была покинуть укрывище и вернуться в большой мир, где ей больше ничего не угрожало. Втянувшись в жизнь туманных болот, принцесса, тем не менее, жаждала своего возвращения в Дорбион. На следующий день состоялся суд. Теперь во внутреннем дворе крепости рыцаря оказалось больше, чем на том первом суде. Ловец страха и его твари были уничтожены, и сезон, когда активность приходящих из-за порога чудищ должна быть максимальной, оказался на удивление спокойным. Первым начал говорить магистр Скар. «Все вы знаете, досточтимые сэры, причину, по которой мы здесь собрались», – произнес он. «Сэр Кай просит помощи у судей, чтобы получить ответ на вопрос. Неся службу в большом мире и вынужденно отступая от правил кодекса, свернул ли он с пути долга или остался верным своей клятве рыцарем-болотником». Магистр Скар выдержал паузу и продолжал. «Правила Кодекса необходимы для жизни на туманных болотах, но в Большом мире иные правила. Никто из болотников еще не жил в Большом мире. Мы только навещали его изредка. Вся беда в том, досточтимые сэры, что мы скверно знаем Большой мир». Скар снова ненадолго замолчал. «У нас было время, чтобы обсудить вопросы, которые задал суду сэр Кай», – заговорил он снова. «Теперь слушай меня, сэр Кай. Слушайте меня, досточтимые сэры. Вот приговор суда ордена, на рыцаря ордена болотной крепости сэра Кая». Юный болотник скинул голову. «Рыцарь болотной крепости. Значит, магистры, старшие рыцари решили не лишать его этого звания». «Налагается наказ», – текла речь Скара. «Он должен уйти в Большой мир, чтобы изучить его, изучить, чтобы мы могли дополнить и развить правила кодекса для болотников, которые несут службу не в крепости, а среди людей в Большом мире. До тех пор, пока СРК не вернется на Туманные болота, правила кодекса, касающиеся поведения болотников в Большом мире, остаются без изменений». «По моему велению вместе с сэром Каем в Большой мир отправляется сэр Герб». Старик-болотник поднялся и поклонился магистру и всем присутствующим в знак того, что понял приказ и согласен с ним. «Тебе понятен приговор суда, сэр Кай?» – спросил Скар. Кай встал на ноги. Приговор ошарашил его. За время, проведенное на родных туманных болотах, тот страшный большой мир – Стал казаться ему дурным сном, кошмаром, который надобно забыть, чтобы он больше не мучил. Уйти из крепости. Видимо, судьи понимали, каким ударом будет этот приговор для Кая. Отчасти поэтому и отправляли вместе с ним брата Герба. «Мне понятен приговор», — хрипло ответил Кай. «Хочешь ли ты спросить нас о чем-либо?» Кай покрутил головой. «Нет, сэр Скар. «В таком случае я объявляю об окончании суда», – сказал магистр. Рыцари зашевелились. «Но это еще не все, что я имею сказать тебе, сэр Кай», – произнес вдруг магистр. «Я прошу и всех остальных рыцарей Ордена остаться». Болотники снова замерли, приготовившись слушать. «Всем вам, досточтимые сэры, известно о том, что на престол королевства Гайлон взошел сэр Эрл Сантальский» рыцарь ордена горной крепости Порога. И всем вам известно еще и то, что он сумел сокрушить Константина с помощью высокого народа. Ответь, сэр Кай, ты сражался с эльфами в Дорбионе? Да, сказал Кай. Почему ты принял решение обнажить против них меч? Потому что они не являются людьми. И потому что их действия могли нанести людям вред. А нелить враждебное людям — это тварь. Мой долг обязует меня сражаться с тварями, какое бы обличие они ни принимали. «Долго ли ты изучал высокий народ?» – возвысил голос Скар. «Что взял на себя право полагать, что они твари?» «Нет, магистр», – проговорил Кай. «Я принимал решение поспешно. Но они же враждебны нам. Они не люди». «Мы не знаем», – веско сказал магистр. Считать ли тварями высокий народ или нет? Если они не являются тварями, союз с ними сэра Эрла законен. Если же нет, можем ли мы присягать на верность королю, который сражался против людей бок о бок с тварями? Вопрос был адресован всем болотникам. Рыцари негромко загудели, обсуждая друг с другом возможные варианты ответа. Магистр и старшие рыцари, располагавшиеся рядом с ним, терпеливо ждали. Никто из рыцарей не поднялся, чтобы дать ответ. «Мы не знаем ответа», — сказал за всех рыцарь Сэр Гар. «Больше того, мы не знаем, как дело-то там по правде было. Может, слухи это все про эльфов. Может, Сэр Эрл хитрость военную применил. Да и эльфы... Почем нам знать, что это за создание на самом деле?» Никогда болотники с ними не сталкивались. Тут проверить надо, разобраться. «Сэр Кай, и ты, сэр Герб», – произнес магистр. «Выслужите мое веление. Оно таково. Явившись в большой мир, вы добудете достоверные сведения о том, что произошло во время битвы сэра Эрла и Константина. Вы добудете достоверные сведения по поводу высокого народа, нам важно узнать, имеем ли мы право присягать в верности его величеству Эрлу или считать его власть незаконной. Вместе с сэрами Каем и Гербом в большой мир идет ее высочество принцесса Лития. Таково ее желание, и я не волен влиять на решение королевской особы. Теперь я все сказал. Кто-то хочет добавить что-либо еще, досточтимые сэры? Таковых? Не нашлось. Когда присутствовавшие на суде болотники разошлись по своим делам, к Каю, погрузившемуся в напряженное раздумье, приблизился герб. Лицо старика было серьезным. «Тяжело вновь покидать родной дом, не правда ли, брат Кай?» Положив руку на плечо Каю, сказал герб. «Я и выразить не могу, как тяжело», – тихо проговорил юный болотник. «Но долг есть долг». «Долг есть долг», — повторил Герб. «Таковы причуды судьбы, брат Кай, что самые суровые испытания выпадают на твою долю. Я не слышал еще о миссии более тяжелой, чем та, которая ждет нас». В битве на предгоре Серых Камней из всего королевского воинства выжило менее тысячи гвардейцев и около полутора тысяч наемников и ополченцев. Великий капитан королевской гвардии сэр Ансельм, два других великих капитана погибли, и трое уцелевших вассалов Константина сдались на милость победителя сэра Эрла и полусотни его воинов. И ничего удивительного не было в том, что столь многочисленные ратные отряды склонили головы перед горсткой израненных людей. Теперь рядом с сэром Эрлом неотступно следовали двое или трое из высокого народа эльфийское войско сопровождало горного рыцаря по дороге в Дорбион. Поглазеть на самых настоящих эльфов и сказочных горгулей народ собирался с самых отдаленных владений великого Гейлона. Знатные рыцари, коих миновала участь присоединиться к воинству Константина, теперь спешили заверить сэра Эрла, что сопротивлялись беззаконной власти узурпатора изо всех сил. Да и те, кто золотом и людьми помогал Константину, без особой опаски собирались прийти к сэру Эрлу с повинным поклоном. Рассказы о том, как великий маг околдовывал аристократов, подчиняя их своей воле, передавались из уст в уста. Королевство оживало лихорадочным ликованием. Явление высокого народа людям воспринималось началом новой великой эры высшей справедливости и всеобщего благополучия. Говорили о том, что теперь людям откроются древние знания высокого народа, что позволит народам шести королевств жить без нужды и труда. А эльфийские тайные чертоги наконец-то перестанут быть тайными, и всякий желающий сможет жить тысячи лет без болезней и хлопот. Дорбионский королевский дворец встретил сэра Эрла и сопровождающих его эльфов грандиозным праздником. Придворные, еще не так давно славящие его величество Константина Великого, теперь проклинали мага-узурпатора, кто во что гораст, и наперебой делились друг с другом подробностями о том, как они, пытавшиеся бороться против беззаконного правителя, оказались порабощены его коварной магической мощью. Королевский советник Горхолокс, ближайший соратник Константина, бесследно исчез из дворца. Вместе с ним пропали еще несколько особо приближенных к нему людей. Первый королевский министр ГВ, оказавшись во дворце, развил бурную деятельность. Несколько десятков вельмож были изгнаны с королевской службы. В число неугодных попали и те, кто во время правления Константина абсолютно ничем себя не проявил, и те, кто в это время вовсе отсутствовал в Дорбионе. Министерский аппарат сменился полностью. Теперь его составляли новые люди, которых объединяло одно. Они очень хорошо и давно были знакомы друг с другом и с первым королевским министром господином Гавеном. Копальным придворным никаких санкций, кроме изгнания из дворца, не применялось. Господин Гавен действовал в духе перемен нового времени. Первое, что сделал сэр Эрл, вернувшись в Дорбион, организовал хорошо вооруженный отряд, который незамедлительно отправился к болотной крепости Порога. Отряд этот, которым командовал сэр Бранат, получивший дворянский титул и земли, ранее принадлежавшие сэру Рижаку, должен был доставить в Дорбион ее высочество принцессу Литию.